Часть 2, глава 19. Макс уже минут 10 стоял у двери Эльдора, не решаясь войти. День был дождливый, осень активно вступала в свои права, сменив последнее летнее тепло. Макс уже весь продрог, но все еще собирался с силами. Дом дяди Эльфа располагался на самом краю поселка у реки. Лодочники всегда селились близко к воде. А Эльдор был капитаном элиты своей стаи. Максу пришлось поспорить с остальными, чтобы прийти сюда. Глэк предлагал дождаться ночи и умыкнуть лодку. а похищение принцессы охотниками могло быть уже известно в клане, и тогда Макса ждали серьезные неприятности. Этот эльдор сдаст тебя с потрохами, тем более если из-за тебя сел его любимый племянник приводил аргументы Андус Фейн. Ты подставишь себя и всех нас. К поискам принцессы тут же подключаться ваши охотники и тогда нам конец. Но они план понравился. Она загорелась идеей освободить эльфа, который томился в заточении, потому что он помог ей бежать. В итоге Анду, Сфен и Глэк махнули рукой, но предупредили. Если что, они бросят Макс и будут спасать принцессу. Внезапно дверь открылась сама. За ней стоял поджар уже сидеющий мужчина с острыми чертами лица и длинными темными волосами, совсем не похожий на отца эльфа, родного брата Эльдора. «Чего на пороге трешься столько времени?» «Здравствуй, Эльдор», — начал Макс. «Дело есть». «Какие дела у меня могут быть с предателем?» «Это как раз касается эльфа. Я хочу исправить свои же ошибки и помочь освободить его из тюрьмы», — выпалил Макс. «Почему я должен тебе верить?» «Хель погибла во время штурма столицы людей и веревочка вместе с ней», — вздохнул Макс. «Я видел их тела. Они умерли по моей вине, и этого не изменить, во всяком случае, пока. Но эльфа я в силах спасти». Эльдор настороженно посмотрел на охотника и жестом пригласил того внутрь. «Выкладывай свой план». И Макс рассказал, как стал командиром, о спасении Анны, о бандузе Фейни и Глэгия, а также о плане по возвращению Хель в мир живых. Эльдор очень внимательно выслушал его, ни разу не прервав повествование. «Все это очень интересно, но я только ни слова не услышал о плане по спасению моего племянника», — подытожил Эльдор. «Я как раз думал, что, может, ты мне в этом поможешь?» — вздохнул Макс. «Значит, придумаю его за тебя?» — ухмыльнулся лодочник. Макс лишь пожал плечами. Плана по спасению эльфа у него и правда не было. Он рассчитывал на капитана, видимо, больше, чем стоило. «Я готов на все, лишь бы освободить эльфа», — заявил Макс. «Так уж на все», — прищурившись, переспросил капитан. Макс кивнул. «А ты в курсе, что твое появление в поселке сейчас нежелательное?» «Почему?» — удивился Макс. Эльдор поведал ему о ночной попытке переворота. Грак и его сообщники были арестованы и ожидали суда. Но это еще не все. В тюрьму отправились все командиры охотников, которые стали таковыми при Граке. Подобного честь могла ожидать и Макса. И в нынешних условиях это играло на руку. Оказалось, что все это время, пока Эльф сидел в заточении, Эльдор копал тоннель под тюрьмой. Активное участие в этом принимала его корабельная команда. В итоге получился короткий тоннель, ведущий в тюремный двор, и он был готов. Оставалось только понять, как помочь эльфу добраться до него. «У меня и лодка имеется, очень быстроходная. Там провизия, вода, все, что нужно», — заверил Эльдор. «Получается, план следующий. Я должен дать себя схватить, а затем выбраться с эльфом через тоннель». «Именно». Макс недоверчиво посмотрел на лодочника. «А как я пойму, где вход в тоннель?» «Я покажу тебе». Эльдор взял с комода бумагу перо с чернилами и принялся очертить план тюремного двора. «Мы там уже все разузнали, где и что находится, но в саму тюрьму не совались. Боялись выдать себя раньше времени». Эльдор передал план Максу и добавил, «Тебя обыщу, так что придется его запомнить». «С тех пор, как твоя подруга помогла принцессе бежать из тюрьмы, там значительно усилили охрану», — предупредил Эльдор. Но ты, парень толковый, раз стал командиром в 17, разберешься, как пробраться ко входу в тоннель, а на выходе тебя уже буду ждать я с лодкой. А еще принцесса Анна и ее спутники, напомнил Макс. Их возьмем на борт, подтвердил лодочник. Надо же вернуть Хель. Макс немного замялся, обдумывая услышанное. Эльдор, думаешь, это правда про то, что ведьма может помочь вызволить Хель? Такое возможно. «Сказал Эльдор. Я много плавал и много чего повидал на своем веку. Встречались мне ведьмы. Они служат старым богам, которые были еще до три единых. Их уже мало кто помнит, но ведьмы им верны. Кроме того, они обладают силой, которую я не видел больше ни у кого. Священники считают ее темной, но есть другая точка зрения. Я видел, как они исцеляли раны и вызывали дождь. Так что не удивлюсь, что кто-то из ведьм может и портал в «Мир мертвых» открыть. Интересно, что из жилищ обычно скрыты магией? Если ты побывал в одном из них, то только с согласия хозяйки. Макс поджал губы, но промолчал. На прощание капитан дал Максу клочок масляной бумаги для эльфа, если тот решит послать друга куда подальше и не идти с ним. На вид это был пустой лист, так что при обыске его, скорее всего, не отберут. После они разошлись по своим делам. Макс отправился к Анне, чтобы рассказать о плане, а Эльдор проверит, что все готово к побегу. В тот же день ровно в четыре часа. Макс вышел на центральную площадь и был схвачен охотниками.